Часть 4. Глава 1. Держи его. Девичий виск разогнал вороны, напугал редких прохожих. Не дай ему уйти. Я вылетел из переулка, не сумев справиться с инерцией и всей массой впечатавшись в стену дома, но тут же подхватился и понесся дальше, пытаясь ухватить наглую кошатину за хвост. Казалось, мне не хватает каких-то считанных миллиметров, и если чуть поднажать, я обязательно дотянусь. Но это был обман. Наглая и подлая тварь специально дразнила меня, но в руки даваться не собиралась. «Тор в сторону!» От вопля дары зазвенело в ушах, а я послушно метнулся в бок впрочем, не снижая скорости. «Сияй, Бетельгейзе!» С неба рухнул ливень блестящих стрел, накрывший перекрёсток, на который мы как раз должны были выскочить. Я с матами выхватил из-за спины щит, прикрываясь им от остро заточенного дождя, благо заранее усилил его парой печати Мико. А вот наглой кошатине должно было достаться по полной. Ага, должно было. Ключевое слово «было». Подлая скотина продефилировала через улицу, словно не заметив падающей с неба смерти. Она настолько элегантно уходила от стрел, что, казалось, именно так и собиралась двигаться. А то, что вы не попали, так сами виноваты. Мне же оставалось лишь прятаться под щитом и завидовать. О том, чтобы кинуться и схватить наглую тварь, речи не шло, тут бы целом остаться. Однако больше всего мне теперь хотелось не поймать хвостатую сволочь, а отвесить ей знатного пинка по мохнатой заднице. Такого, чтобы котейка переквалифицировалась из крысолова в белку-летягу, К сожалению, когда ливень и стрел закончился, ушастая-усастая падла уже была слишком далеко, хоть и специально замедлилась, словно приглашая продолжить погоню. «Дара, твою за ногу!» ожила таблетка наушников, взорвавшись голосом Тани. «Сказали же брать живьем! Ты чего творишь?» «Вот пришла бы и взяла сама!» огрызнулась Бурятка. «Эта сволочь над нами издевается! Я пристрелю ее к храм собачьим! Не смей!» В ответ повысила голос блондинка. «Провалим задание и огребем кучу неприятностей. Это кошка Фрея. Тварь, конечно, еще та, но прямого вреда от нее мало, если, конечно, ее не злить». на хрена мы тогда вообще ее ловим?» Я сплюнул зло, глядя на наглую кошатину, усевшуюся прямо посреди улицы и принявшуюся вылизываться. «Пусть бы бегала, женихов искала». «Любой дух лишь относительно безвреден», менторским тоном начала лекцию Таня. А уж свита богов опасна по определению. Даже если от них есть сиюминутная выгода, она не стоит того вреда, что приносят эти существа в долгосрочной перспективе. Как минимум это ведет к появлению ренегатов, учитывая, что именно она научила людей Сейду. И тут не надо забывать, что Фрея – это не только богиня любви и брака, но и войны тоже. Причем делят с Одином вознесенных Эйнхериев, то есть недостатка в боевиках у нее нет. и если случится прорыв, справиться с ним будет куда сложнее, чем купировать проблему в зародыше «Да знаю я все это», — отмахнулся я от выговора. «Просто меня эта скотина заколебала. Она издевается, натурально». «Это тебе не бандитов по деревням бить», — влезла в разговор Катерина, как всегда презиравшая все, что связано со мной. «Тут думать надо, но тебе, к сожалению, нечем». «Во-первых, это было три месяца назад». Я уже привык отвечать только фактами, иначе заткнуть дурную девчонку будет невозможно. И я с тех пор ни разу не дрался. А во-вторых, от тебя на данный момент пользы даже меньше, чем никакой. Ты умудрилась спалить два мусорных контейнера, за что муниципалитет выставит нам счет, и на этом твои подвиги заканчиваются. То есть по гамбургскому счету ты даже в минусе. Так что будь добра, прикинься ветошью и не отсвечивай. «Умные люди работают прежде всего головой», Презрение в голосе Милорадович можно было пощупать руками. И только перекачанные тестостероном обезьяны прыгают вместо того, чтобы думать. «Э, блин!» Лучница мгновенно вскинулась. «Кэт, что за дела? Ты берега-то не путай!» Думаю, мы все поняли, о ком идет речь. Даже не подумала извиняться Огненная. «А тебе, Дара, общение с этим недоумком на пользу не идет». Если вы закончили детский сад, то хочу сообщить, что наша проблема все еще не решена, прервал спор голос Тани. Так что взяли ноги в руки и вперед. Тор, Катя, давайте серьезней. Дара, я тебя умоляю, держи себя в руках. Ладно, уговорила. Серьезней так серьезней. Я, конечно, не хотел прибегать к этому, но раз надо, придется применить секретное оружие. Я опять закинул щит за спину и потихоньку пошел к умывающейся кошке, осторожно вытягивая руку перед собой «Кис-кис-кис, иди сюда, я тебе мышку дам». Кошка перестала вылизываться и посмотрела на меня, как на душевно больного. Серьезно, у нее в глазах прямо читалось, мол, дядя, ты совсем уже куку -ку Но не то, чтобы я ожидал, что это сработает, но попробовать-то можно было. Вдруг Фрея именно так своих кошатин и подзывает. Хотя, честно скажу, в нюансах жизни скандинавских богов я не силен. Да и остальных тоже. В школе учил в рамках уроков истории и ОБЖ, мифы Древней Греции, читал и даже старшую Эду в кратком пересказе для детей с картинками. Знаю, что Локи умудрился родить коня, но не более. Уже после вступления в команду, конечно, пришлось подналечь, но опять же, это были сугубо информативные выжимки данных, без особых подробностей. Так что я решил, а вдруг? «Тор, ты только не обижайся!» задумчиво прокомментировала Дара Мои Потуги. Но, по-моему, она думает, что ты идиот. Я и сам так думаю. Отрицать было глупо, да я и не собирался. Но в этом и есть мой план. Смутить, расслабить, а потом — раз! Кошка легко, даже где-то лениво, увернулась от моего прыжка, мазанув меня хвостом по глазам и бросилась в глубь переулка. Ну как бросилась? Лениво побежала, постоянно оглядываясь. Мол, где ты там, глупый человек? Айда играть. Выматерившись, я поднялся и рванул за ней. Дара заулюлюкала и кинулась следом. Ей тоже нравились догонялки. Похоже, страдал здесь один я. Несмотря на начало апреля, а может, как раз из-за этого, дороги сплошь и рядом были покрыты льдом. Дворники просто не успевали посыпать песком свежую наледь, что появлялось каждую ночь. А коммунальные службы занимались в основном крупными улицами, почти не обращая внимания на окраины, где мы и устроили салочки с кошками. Для нас это было не слишком критично, все же обувь нам делали специально Но без падений все равно не обошлось. Однако во всем надо искать хорошее, так что, когда мы выскочили на улицу, имеющую довольно крутой спуск, я понял, что мое время настало. На ходу сорвав щит, я швырнул его перед собой, а сам плюхнулся на него на колени. И хорошо, что пригнулся, ловя равновесие, потому как Дара, поняв мою задумку, со счастливым воплем вскочила мне прямо на спину, выхватывая лук. От двойного толчка железяка мигом набрала скорость, с каждой секундой разгоняясь все быстрее, стремительно настигая хвостатую засранку. Была только одна проблема. Рулить несущимся вниз по уклону щитом было решительно невозможно. Зато сам он цеплялся за любую неровность и крутился, словно центрифуга в центре подготовки космонавтов. На дочь степей с даром наездницы это почти не влияло. Она легко оставалась на ногах и даже умудрялась чего-то там кричать, мол, правее, левее, хватай и так далее. А я потерял ориентацию со второго оборота и просто хотела чтобы все это закончилось. Но больше всех офигела усатая сволочь, когда мы пролетели мимо нее орущим метеором, даже не коснувшись хвоста. Меня как раз развернуло к ней лицом, и я увидел в глазах кошатины вселенскую обиду на то, что ее не взяли на такой шикарный аттракцион. Я ее понимал, но в данный момент мне было не до веселья. Неверно оценив угол наклона улицы и степень ее обледенения, я, как корабль без руля и витрил, летел вниз, надеясь, что сейчас никакой лихач не выскочит навстречу. Да, у меня была надежда на ментальный щит, который я уже давно натренировал до автоматизма, но такая себе. Теперь он останавливал заряд картечи в упор и мог затормозить даже автоматную пулю до такой степени, что она становилась не слишком опасной. Но машина — это другое дело. Чем выше масса объекта, тем сложнее его задержать. так что не хотелось бы, чтобы мои внутренности отскребали от асфальта. К счастью, никто так и не появился, зато улица закончилась довольно резким поворотом. Я уже оставил попытки затормозить, и лишь перед тем, как с диким воплем улететь в сугроб, резко подбросил в воздух Дару. Не хватало еще ее собой утянуть. Городские сугробы по весне — это отдельная песня. Лучница и наездница ловко кувыркнулась в воздухе и приземлилась на снег, перекатившись и тут же поднявшись на ноги. Я же всей тушей влетел в кучу грязи, перемешанной с мусором и прочей гадостью. Хорошо ещё спиной, а не лицом, и то благо. Но даже так приятного мало. Да и не слабо всё же из-за оттепель и ночных заморозков снег всё больше напоминал куски льда. «Мля!» Матеря иоха я с помощью бурятки выбирался из сугроба, не обращая внимания на крутящуюся рядом и жалостливо мяучащую кошатину. «А вот хрен, не буду я это повторять!» «Отвали, хвостатая!» Тор, удары глаза стали на пол лица. «Ты понимаешь, что она говорит?» «Чего тут понимать-то?» Я со стоном разогнулся, проверяя, цел ли позвоночник. «Ты разве не поняла еще, что эта усатая падла с нами играется? Нам не бегать за ней надо было, а лазерную указку взять или там метелку из перьев, и она бы сама за нами гонялась». «Мяу!» раздался вопль оскорбленной до глубины души кошки. «А что не так?» Я, наконец, убедился, что ничего себе не сломал. «Вот какого хрена тебе тут понадобилось?» «Да поиграть сбежала, разве не так?» «У фрейта ты с подругой ее крестницу таскала, а здесь глупые людишки тебя развлекают, устроили салочки». «Тор, что за бред ты несешь?» Клинилась по радио Таня. «У вас все в порядке? Мы подъезжаем, держитесь!» «Да можете уже не торопиться». Я покосился на неспешащую убегать кошку. Я больше в этом фарсе участвовать не собираюсь. И нечего на меня смотреть такими глазищами. И запел. У кошки четыре наги, Позади у нее длинный хвост. Но трогайте ее не маги, За ее малый рост. Малый рост. Фу, Тор! Возмутилась Дара. Пожалей мои уши. Такое ощущение, что тебе медведь на ухо не просто наступил, а грубо надругался в особо извращенной форме. «У меня кровь из ушей пошла», — пожаловалась по радио Катерина. «Ощущение, будто тебя бьют по голове ржавым ведром». «Мяу», — поддержала вопль души хвостатая сволочь. «И ты туда же!» — я покосился на ушастую, всем видом выражавшую отвращение к моему вокалу. «Ладно, я вам это еще припомню». «Да что у вас происходит?» — не выдержала Таня и сорвалась на крик. «Заткнулись все! Разговоры только по делу!» «Довели!» — я глубоко вздохнул. «Ладно, не кипятись. Мы... А где мы, кстати?» «Я скинула координаты. Дара ненавязчиво перекрыла кошке пути отступления. Сейчас будут». «Ага». Я покосился на ней спешаще убегать усато-хвостатую вредину. «Вот сразу так не могла?» «Мяу!» — помотала та головой. «Ой, да я тебя умоляю». Закончить я не успел, потому как в этот момент из-за поворота вылетел микроавтобус и лихо затормозил возле нас. Из него тут же выпрыгнули остальные девушки во всеоружье, а Катерина, вместо того, чтобы привычно окутаться пламенем, держала в руках большой пучок травы. Стоило кошке его увидать, как она тут же сорвалась с места, мгновенно оказавшись возле эсперши, и принялась тереться о её ноги, выпрашивая подачку. «Как мы и рассчитывали, трюк с кошачьей мятой сработал». Жаль, только достать ее зимой оказалось не так просто. «Это оказалось легче, чем мы ожидали», глядя на скачущую вокруг огненно волосой девушке животину прокомментировала Таня. «Кать, да дай ей немножко». «На, на, только не лезь на меня грязными лапами!» Та тут же выдала кошатине пару веточек. «И чего теперь?» «По-хорошему ее надо изгнать», с сомнением поглядела Тарасова на счастливую скотинку. «Мико, у тебя печати готовы?» «Ты уже раз семь спрашивала?» Борчливо огрызнулась японка, с трудом сдерживающая себя, чтобы не начать гладить хвостатую хитрюгу. «Блин, я не могу. Она такая няшная! Прямо мимими!» -ми -ми Кошка, словно поняв, о чем говорит печатница, дожевала листок и, одним движением, оказавшись возле девушки, потерлась ей об ноги. Тут у Мико тормоза отказали, и она со счастливым писком принялась тискать мягкую животинку. Что интересно, та даже не пыталась вырваться, лишь мурчала и подставляла разные части тела, чтобы их чесали. Глядя на этот праздник милоты, остальные девчонки тоже не смогли удержаться и через пару секунд грозную спутницу богини войны гладили в восемь рук, отчего та жмурилась от удовольствия и мурчала так громко, что казалось, будто рядом работает бульдозер на холостом ходу. «Ну вы, блин, даёте!» Мне только и оставалось, что хлопнуть себя ладонью по лицу. «Красавица, а вы ничего не забыли? Мы вроде как на задании». «Ой, да отстань», — легкомысленно отмахнулась Дара. «Вон твое задание. Просит, чтобы ему пузико почесали». «А вы, кстати, в курсе, что явление кошки Фрея незамужней девушки предвещает скорый брак? Не мог я не подколоть девчонок». «Что, уж замуж не втерпёшь?» «Это суеверие и глупость», — отрезала Таня, пока остальные поливали меня взглядами, полными презрения. «Ну да, мы заигрались». Пора заканчивать. Извини, красавица, но это наш мир. Мяу. Кивнула кошатина, и ловким движением, вывернувшись из рук, оказалась возле меня, принявшись тереться об ноги. Мяу. Мяу. Ну всё, Тор, теперь тебе из-под венца не убежать, заржала Дара, схватившись за живот. Мне вот только интересно, за кого ты замуж выйдешь. Вы будете шикарной парой. Ну тебя впень. Отмахнулся я от лучницы и сел, чтобы погладить серую мурлыку. «Ты, конечно, стерва, но симпатичная, собственно, как любая женщина. Даже изгонять тебя жалко, но надо. Мико, дай мне печать». Кошка презрительно фыркнула, коротко глянув на меня, а затем вдруг отскочила на метр, вздыбила шерсть и грозно мяукнула. Хотя, точнее было бы сказать, рыкнула, как бы смешно это ни звучало по отношению к не такому и крупному тельцу. Зато результат был поразительный. В воздухе вдруг открылась трещина, из которой пахнула предвечной тьмой. Кошатина еще раз окинула всех нас взглядом, подмигнула мне и прыгнула в провал, который мгновенно затянулся, словно его и не было, оставив нас в полном обалдении. Не каждый день на твоих глазах рвется ткань мироздания. И да, случаи, когда духи добровольно уходили из нашего мира, можно было перечесть по пальцам. Хорошо, еще в начале погони мы запустили запись от нагрудных камер, иначе отписываться бы замучились. «Да», — после почти минутного молчания протянула Таня. Чего угодно ожидала, но не такого. «Но дело сделано. Поехали на базу рапорты писать. Тор, ты с нами?» «Подбросьте до перекрёстка. Я прикинул по времени. Схожу, заберу буцефала, а то неохота завтра бегать». «Давай, только не задерживайся», — кивнула Таня. «Чувствую, наставник нам сегодня пролюбит мозг за всё хорошее. Ты же не бросишь хрупких девушек на растерзание зверю?» «Да вы сами кого хочешь разорвёте!» Я усмехнулся. Вон даже кошатина не выдержала и слиняла. Подкалывая друг друга, мы добрались до стоянки, где я оставил машину, там расстался с девчонками. Те хотели поскорее добраться до базы и принять душ. Я тоже был не против, с учётом моего полёта в сугроб. Но и буцефала оставлять здесь не хотелось. После ремонта у Булата мой грузовичок потерял часть внешнего лоска, зато приобрёл более практичный и надёжный вид. Обилие хрома сменилась качественной полимерной краской, устойчивой к царапинам. Красивые, но почти бесполезные дуги заменили на мощные стальные, выкрашенные, как и вся машина, в суровый черный цвет. Кузов переоборудовали вкрытый, со множеством отделений. Например, для двух запасок сзади и мини-кухни, до которой можно было добраться прямо из салона. Стекла прикрыли сеткой, не загораживающий обзор, но надежно защищающий пассажиров от неожиданностей. Короче, если раньше Буцефал смотрелся как понтовая тачка диванного оффроудера, то теперь это была боевая машина выживальщика. Я, когда её первый раз увидел после ремонта, чуть ляхи себе не ошпарил. И отдал механику пумбу для превращения во что-то такое же. Тем более у меня неожиданно появился кое-какой капитал, и переживать о деньгах можно было гораздо меньше. Кстати, об этом. Я поставил мотор греться, а сам достал телефон, уже привычно набирая нужный номер. «Привет, шеф!» Голос юли Комиссаровой в трубке звучал бодро и весело. «Что-то ты сегодня рано. Работу закончили, вот и позвонил, пока на базу еду. Я не стал ничего скрывать. А то там наставник начнёт мозги полоскать. Не до того будет короче. Ну как вы там?» «Всё в порядке. Третью колонку починили, так что сейчас все работают», — отрапортовала управляющая. Охрана несет службу исправно, дальнобой не шалят, инкассаторы выручку забирают регулярно, с новым жильцом проблем нет, так что все окейно. Ты к экзаменам-то готовишься? Я решил добавить строгости, как положено начальнику. Времени хватает? Сейчас да. Юля прямо лучилась оптимизмом. Поначалу было тяжеловато, но теперь вроде все наладили. Починили, вошли в режим, так что да, сижу, учусь. Ну и отлично, я облегченно выдохнул. «Ладно, ближе к выходным заскочу к вам. Ты когда домой? В субботу?» «Значит, увидимся». «Ага», — подтвердила Комиссарова. «Буду ждать. Не явить». «Благодарю». Я посмотрел на погасшую трубку и улыбнулся. Собственно, это я должен был благодарить. После разборок с кабаном, когда Мамон садил меня за ряд картичи, меня взяли в оборот менты. Точнее, попытались, потому как прилетевшая из города Обрезково мигом надавала всем по рукам и сама закрутила все так, что я неожиданно для себя стал обладателем автозаправки на трассе м -53. Да, той самой из которой забрал Дикого Домового, и чьим хозяином и был тот самый Мамон. Он предпочел откупиться в обмен на смягчение статьи, ведь нападение из хулиганских побуждений — это одно — А покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору и участие в ОПГ — это совсем другое. Лично мне было без разницы, за что идиота посадят, но и отпускать его я не собирался. Однако пошел на переквалификацию статьи даже не из-за заправки, а чтобы отмазать кабана и его бандитов. Они, конечно, не ангелы и те еще сволочи, но крови на них не было. Мамон, в миру Лев Вячеславович Герасимов, сумел подбить их на блудняк из-за безденежья — но какие-то моральные принципы у мужиков остались. У меня тоже, и я запомнил, как кабан отпустил Ксюху. Собственно, это и послужило решающим фактором. Я дал им шанс остаться на свободе и даже устроил к себе в качестве охраны, правда, пообещав в случае чего вырвать матку и вывернуть мехом вовнутрь. Бандиты, ещё хорошо помня нашу разборку, прониклись. Но я всё равно не забывал каждый день звонить управляющему и регулярно наведываться сам. А то мало ли. Кстати, главное я поставил старосту. Ей всё равно в деревне житья не было. А так работала посменно, неделями не появляясь дома, благо на заправке стояла капитальная гостиница, из которой последний этаж я волевым решением превратил в личные апартаменты. Там-то комиссарова и поселилась. А что, удобно? Разве что развлечений особо никаких нет. Но поначалу дел было непочатый край, а когда немного разгребли, Юля налегла на учебники. Мечту поступить она не оставила и не собиралась терять ещё год. Короче, всем было хорошо, разве что кроме Мамона, которого закрыли на пятёру. Но он последний, за кого я переживал, тем более у него не было ни жены, ни детей, ни пожилых родителей. Точнее, последние были, но он давно их сплавил в дом престарелых, а жильё продал. Я заезжал к ним, с тех пор каждый месяц переводил денежку малую, просто чтобы совесть успокоить, тем более, что их родной сын даже этого делать не торопился. Короче, казалось, что всё наладилось, и последние пару месяцев шло по накатанной. А значит, что-то обязательно должно было случиться. И как вестник Рока в этот момент заорал смартфон. «Тор, бегом на базу!» Голос у наставника был глухим и уставшим. «Вам повестка пришла. Едете на сборы. Так что давай пулей. Буду вам мозги вправлять, чтобы не облажались там и меня не опозорили».